Бывший гостиничный номер наполнился стуком, грохотом и треском, но Толик продолжал слушать. Он пятой своей точкой, затекшей от долгого сиденья на полу, чувствовал, что это не может быть радиопостановкой, как не может быть гламурным фотоизображение голой ПТУшницы с частного порносайта. И это не был прикол, чья-то шутка. Почему ему так казалось, он сам не знал. Наверное, потому что кассета пролежала здесь очень и очень долго. С тех времен, когда в гостиницах для иностранцев шуток не шутили. У Толика в кладовке сохранились несколько пленок для бобинного магнитофона. Чингисхан, Кис, еще какая-то муть с далеких школьных времен, когда он учился в восьмом-десятом классе. Записи были сделаны на самые дешевые пленки какой-то хрен знает какой херсонской фабрики, но они сохранились куда лучше, чем эта запись. И главное, ничего особо интересного здесь не было. Какой-то институт, какие-то концерты, какие-то бытовые обязательства. Но сквозь всю эту ерунду проступало что-то нехорошее. К концу записи Толику стало ясно, что какой-то мужик уламывает своего собеседника сделать какое-то западло. Неясно, какой именно. Как неясно, кто он такой, этот мужик. И никаких фамилий, никаких имен не разобрать, кроме двух — дядя Коля и дядя Курт. О дяде Куле мужик говорит, как о ком-то постороннем, не участвующем в разговоре. А вот дядя Курт — это, похоже, он сам и есть. Дядя Курт, Курт, Каракурт, иностранец, сам признается, сука. Толик запустил запись сначала и приблизил ухо к динамику. И эта тайная встреча, глухое место, пароль и отзыв, ваши доскональные знания обо мне, включая место распределения, все это характерно для космической корпорации? Не считайте меня идиотом! Молодой пацанчик здорово напуган, он чуть не плачет, а этот долбаный иностранец на него наезжает, прессует. И вот ночью приходит к дяде Коле. Обыск, понятые, позор перед соседями. Ага, пугает, падла. Потом всю семью везут в Лубянскую тюрьму. У Нины Степанны подскочит давление, у Марины случится истерика. Она завтра. Вам устраиваю точную ставку. Ты будешь изобличать бедного дядю Колю. Придется смотреть ему в глаза. И не Нине Степанне, и Марине. «Ты — главный обвинитель и преследователь этих людей, от которых видел только хорошие. Ты готов к этому?» Про обыски и понятых Толик хорошо знал с малолетства. Чего же этот гад от паренька хочет? С чувством мартельщика, моющего в лотке золотоносную породу, Толик гоняет пленку взад-вперед, целенаправленно выбирая то, что и составляет суть насторожившего его западла. А я должен буду помочь вам технической информацией о ракетах. Совершенно верно. Да, не зря Толику не нравился записанный разговор. Похоже, этот Курт вербует пацана в шпионы. Толику вспомнились 17 мгновений весны. А может... Кассета лежит здесь еще с войны. Вдруг подумала ему, но он тут же урезонил сам себя. С какой там войны? В войну еще интуристы и близко не было. Нет, кино и война здесь ни при чем. Кассета из обычной, реальной жизни. И почему она лежала под плинтусом? Ведь явно не закатилась туда. Значит, кто-то спрятал. От кого? «Зачем?» Ближе к концу на пленке снова возникла пауза с глухим шумом и треском. Потом щелчок — и всё. Толик невольно вздрогнул. Поднялся, выключил автоответчик и, приоткрыв крышку, достал кассету. Рассмотрел со всех сторон, надеясь найти год выпуска. Не нашел. «Как-то это все нехорошо». Дерьмом попахивает. Кто бы объяснил, что тут к чему? Когда он вернулся, отдав телефон электрикам, босой уже дошел до западной стены, подняв почти весь паркет. Суржик разбил встроенные шкафы с антресолями и, взобравшись на стремянку, сбивал оставшуюся часть подвесного потолка. Демид доблестно сражался с последней секцией отопления Пивняк с говорящим попугаем развалили гипсолитовые плиты санузла. Работали почти не разговаривая, сосредоточенно. «Вот оно», — подумал Толик, — «капитализм. Что-то произошло, наконец, с хлопцами-херсонцами». Кассету Толик машинально вертел в руках — Пивняк заметил это, подставил набитый мусором мешок. «Бросай!» — Толик замешкался. «Да там уж разговор больно стрёмный. Нафиг тебе это говно? Оно тебя касается?» Прикадир задумался. «Никакой он, конечно, не настоящий москвич и неважная птица». Отца с тремя судимостями в столице не прописывали. Гнили в шлакоблочном бараке на 101-м километре. А он сам, когда подрос, приехал к отцову-брату, дяде Паше, в убогий домик в Жаворонках. На автобусе мотался в Москву, терся с блатными, тусовался с приблотненными. Самого от тюрьмы только случай спас. Многие кореша так и сгинули за решеткой. И сейчас он такой же работяга, как пивняк, босой или говорящий попугай, только с московской пропиской. Что ему эта кассета? Хотя он от блата давным-давно отошел. Властям помогать никогда охоты не было, потому что и власти ему ничем не помогали. Но если на пленке действительно шпионаж, то это статья особая. «Между своими счёты сводить, драться в кровь, резаться кирпичами, биться — это одно, а когда чужие в твой дом лезут — совсем другое». Отец, напиваясь бурачного самогона, рвал латаную гармошку да тюремные песни. В одной рассказывалось, как некий подозрительный супчик — Хотел за стакан жемчуга и французские франки купить у честного Уркагана план советского завода. Толик не мог взять в толк, откуда у Уркагана мог взяться секретный план, почему французский шпион обратился именно к нему, и почему он не обменял предварительно франки на рубли. Но эти частности отходили на второй план. Запомнился главный вывод — «Советская малина собралась на совет и все мы порешили врагу ответить нет мы сдали того супчика войскам нквд с тех пор его по тюрьмам не видел я нигде толик покачал головой выноси надо будет сам выброшу но «Ну, гляди пивняк потащил мешок к выходу разборка номера продолжалась. Отодрав последний кусок плинтуса босой вдруг крикнул: О золотые часы! Когда все бросились смотреть, он довольный заржал. Шутка удалась.